Глава вторая. Аккуратно отстраняю от себя мальчиков. Их обидеть не хочу. Но не привык я к нежностям подобным с детьми чужими, а своих нет, и не стремлюсь. Так, значит, Коля и Митя. Вспоминаю, как они обращались друг к другу во время допроса. «Ой!» Одновременно ладошками рты прикрывают. На мгновение кажется, будто кто-то зеркало расколол надвое. Но иллюзия быстро рассеивается, ведь мальчишки разные совсем. И по росту, и по возрасту. Видимо, погодки внешне отличаются. Один тот, что старше, долговязый, худой, с глазами раскосами, Младший — круглолицый и пухленький. Ничего, перерастет или спортом займется. Тьфу ты! Зачем вообще об их будущем думать? Мне бы избавиться от мальцов как можно скорее. То есть домой вернуть, конечно же. Хотя к мамке их у меня есть вопросы. Так что быстро не получится». «Что, ой?» — сведя бровик к переносице, считываю реакцию братьев. «Откуда вы знаете, как нас зовут?» — Удивленно выпаливает Коля, старшенький. «Он Папа -могоз — Папа махоз «Важно!» — выставляет пальчик мелкий. «Он все знает!» и маму найдет». Опять за старая. Не выдержав, тяжело выдыхаю и падаю на стул, откидываясь на спинку. Киваю мальчикам на их места напротив. Терпеливо жду, пока они усядутся, пошепчутся между собой и, наконец, уставятся на меня. Но стоит мне открыть рот, как непоседы отвлекаются. Младший Митька тянется за мандарином. Высунув язык, он сосредоточно давит большим пальцем на кожуру, но проткнуть ее не может. Тогда протягивает Коле. Открой! просит брата. И тут мигом приходят на помощь. Чистит цитрус, разбирает его на дольке, заботливо выкладывает перед младшим братом. Ощущение, будто они часто остаются вдвоем, без родителей. Самостоятельный совсем. Злюсь на их маму кукушку, а самих жалею. Хотя, казалось бы, мне чужды какие-либо чувства. Но эта ситуация вызывает отвращение, как и резкий запах мандаринов, что мгновенно распространяется по кабинету, забирается в нос, щекочет. Говорят, что аромат Нового года. Вот только у меня аллергия и на него, и на сам праздник. Сколько лет? Выдыхаю, пытаюсь побороть эмоции. Митьки четыре, мне шесть, опирается о стол Коля. «В школу ходишь?» — цепляюсь за ниточку, которая тут же рвется. «Нет, 1 декабря исполнилось», — объясняет. «Как зовут вашу маму?» — перехожу к делу, чтобы приблизить момент его раскрытия. «Яра», — отзывается Коля деловито. «Ярослава», — уточняет. «Красивое имя», — отмечаю мысленно. И тут же отдергиваю себя. Записываю данные в подчерканном блокноте Кузнецова. «Фамилия?» «Солнцева». Охотно сотрудничает со следствием старшей, пока младший живет мандарин. «Мороз и солнце — день чудесный!» Усмехаюсь я себе поднос, сделая новую пометку. «Кстати, за поиск мамы мы заплатим!» — обезоруживает меня Коля. «Что?» — закашливаюсь я. Он толкает младшего локтем, зыркает многозначительно, на меня кивает, бровями играет. а — догадывается Митька. Быстро запихивает в рот остатки мандарина, и пока я переживаю, чтоб он не подавился, забирается на стол и делает вдох. «Дело было в янвалье!» — декламирует так громко, что я невольно морщусь. «Стояла елка на гайле!» «Так, стоп!» — поднимая руки, словно капитулируя. «Это что?» «Стих!» — пожимает плечами растерянная Митька. «Это зачем?» — пребывая в легком шоке. «Дед Мороз за стих дает подарки!» Поясняет Коля. А вы, Папа мороз, найдете маму? И оба кивают довольно. Не надо ничего. Я и так найду, бурчу я, опуская взгляд в блокнот. Мальчики, кажется, обижаются. хреново из меня Дед Мороз, а папа тем более. Так не бывает, спорит Колька, пока Митька садится за стол. Мама говорит, за все надо платить, а еще бесплатный сыр в мышеловке, и понял! Прерываю я вечер пословица поговорок. «Правильно ваша мама говорит, но мы это будем решать с ней лично». Чуть ли не рычу под конец фразы. «Даже не видел ее ни разу, а заочно ненавижу, потому что взяла и бросила детей своих на морозе. Черт и что, а не мамка». «Не надо с мамой решать!» — вскрикивает Колька испуганно. «У мамы денег нет!» — добавляет Митька. «Она работает каждый день, иногда и ночью, если вызовут». «Ночью, значит?» Цепляюсь за эту информацию... И скреплю зубами. «Бедные пацаны!» «А вы с кем в это время сидите?» Сжимая ручку, опасаясь услышать ответ. «Днем мы в детском саду. Вечером с Мари ванной сообщает старший. «Это соседка наша. Мы и одни бываем. Мы же взрослые! Наивно признаются младший, за что получает пинок от брата. «Тш! «Нельзя говорить. Мама сказала, нас заберут у нее, если узнают» шепчет коля думая что я не услышу я же тем временем впадаю в шок в принципе мне все понятно надо позвонить своим ребятам из полиции наверняка эту ночную бабочку замели на рабочем месте и искать ее где нибудь в обезьяннике надо однако что делать с пацанами пока маманя там все еще вопрос ярослава солнцева значит повторяю зачем то пробую именно вкус фото есть Покажу полицейским на случай, если она под псевдонимом работает, как все эти...» «Да, в телефоне!» — подскакивает Коля и ныряет рукой в задний карман джинсов. «Стоп, стоп! А звонили маме вашей?» Сам своей тупости удивляюсь, ведь с этого надо было начинать. «Ага!» — кивает Митька. «Ну, мамы, телефон отключен!» — с грустью. «Да!» «Мы еще с Марьей Ванной дозвониться пытались», — пыхтит Коля, сражаясь со штанами. «Мама сегодня раньше обещала приехать», — скидывает куртку, чтобы не мешала. «Потом Марья Ивановна к себе в квартиру пошла салаты готовить. Нам сказала дома сидеть, но мы решили маму искать», — бодро заключает он. «Ой, ой!» «Наконец-то!» — Наконец выуживает телефон, но смотрит на него испуганно. Глазками голубыми лупы чуть не плачет. «Опять лазбил!» — укоризненно фыркает Митька. «Мама больше не купит! Денег нет!» «Знаю!» — вслипывает Коля. Забираю у него телефон, изучаю трещину на дисплее, которая паутиной разрослась по всей площади. Касаюсь пальцами, но сенсор не реагирует. «Всё! Кирпич!» Прячу в карман. «Так, едем к вашей марьванне! Иду за курткой в коридорчик. Адрес говорите. Недалеко здесь? Нет. Нам маму искать надо. Оба руки на груди складывают. Вдруг она вернулась домой, а вас там нет, изгибая бровь, правда, сам сомневаюсь, если она там, где я думаю, то отпустят не скоро. Но надеюсь, сдать мальчика в соседке, пока с мамкой разберусь. М мама дома! Мама дома! повторяет Митька и бежит ко мне. Поехали! Отталкивает меня ныряет за тумбу и тащит из темного угла санки. «А это еще что такое?» — недовольно Бубню. «Наш транспорт», — гордо отвечает приблизившийся Коля. «Мы приехали на них сюда». «Так...» Та — тяну я и забираю из рук Митьки веревку, привязанную к санкам. «Права есть?» — еле сдерживаю смешок. «Мальчики плечами пожимают и отрицательно качают головами». «Значит, транспорт я у вас конфискую, погружу в эвакуатор и отправлю на штрафстоянку». Беру санки под мышку, собираюсь закинуть в багажник своего автомобиля. Не хватало еще пацанам по обледеневшим дорогам на санках носиться. Врежутся во что-нибудь или на трассу их вынесет. Понурив головы, Коля и Митя плетутся за мной. Послушно устраиваются на заднем сиденье машины. Старший диктует адрес. Смышленый она все-таки. Оба классные. Жаль, дури достались. Всю дорогу поглядываю на братьев через зеркало заднего вида. «Папа Мороз, ты же нас не бросишь!» Тихонько интересуется Колька, как будто их бросали уже. А Митька взглядом наивным в меня впивается. И я не знаю, что ответить. Некоторое время спустя. Вдавливаю кнопку звонка до упора. «Вслушиваюсь в гадкие мелодии по ту сторону двери. Пытаюсь распознать в перерывах какие-то голоса или шаги. Но ничего. Марья Ивановна говорила, что собирается в гости», — выдают Коля, и я опускаю обреченный взгляд на него. «Ну да. Поэтому и убежала салаты готовить и с собой упаковывать». «Раньше не мог сказать», — разворачиваюсь к нему. «Мы минут пять под дверью стоим, с трудом сохраняя невозмутимость». «Вы не спрашивали, Папа Мороз?» Улыбку виноватую мне посылает, и она работает. Импульсивно руку протягиваю и треплю пацана по макушке. Волосы влажные. Вспотел под теплой шапкой, которую в подъезде снял. Не заболел бы. Одним движением из руки кольки забираю его ушанку и возвращаю ему на голову. Притягиваю к себе Митьку. Тот вообще полусонный, еле на ногах держится. Нагулялись они сегодня по Морозу. Переживать за обоих начинаю. Отогреть бы, накормить и спать уложить под пуховое одеяло. А мамку их не непутевую сам найду. «Ключи от маминой квартиры есть?» — выставляю ладонь. «Ага!» Коли долго роется в карманах куртки, хлопает себя, лезет во внутренний, а потом губы сжимает. «Не! Блин!» — выпускаю клуб пары изо рта запрокидываю голову, ненароком ударяясь затылком в дверь Марьи Ивановны. «Что делать-то с вами? Ах, к себе отвести, что ли?» Задумываясь, потирая ушибленное место. «Не, маму искать!» Будто внезапно проснувшись, рявкает Митька. Смотрю на эти две мелкие проблемы, что свалились на мою голову в канун Нового года, и не понимаю, где я так провинился. Пока думаю, за что мне послано двойное наказание, в кармане внезапно начинает жужжать телефон. У аппарата на выдохе. «Ник, помощь твоя нужна!» Знакомый голос серьезен, как никогда. «Алекс, что произошло?» Выпрямляюсь по струнке. «Приезжай!» «Не телефонный разговор!» Чеканит он, и я готов лететь незамедлительно. «Потому что мне звонит мой лучший друг!» Александр Врагов. А он никогда не беспокоит по пустякам. В последний раз он обращался, когда его любимую подставили и упекли за решетку. А потом ее фиктивный муж еще и детей забрать грозился. Сыновей Алекса, на секундочку, родных. В общем, занятное дело вышло. Я тогда еще в полиции работал. Но сейчас зачем ему помощь частного детектива? Да и у меня тут дабл трабл. Намекни хоть, Алекс. Мне не совсем удобно сейчас, я не один, поглядываю на мальчишек. И за шкерку ловлю опять засыпающего Митьку, к себе прижимая по плечку, похлопываю легко, подмигиваю, приободряющей кольки, который почему-то загрустил вдруг. О! Ну и отлично! Девчонку свою тоже бери и приезжай. Мы с данными детьми ждем тебя, не отступает друг. И вот он кажется мне подозрительно радостным для человека, у которого что-то стряслось. «Ты ведь говорил, помощь нужна!» — сижу недовольна. «Ложь чувствую и ненавижу». «Одно другому не мешает!» — мнётся Алекс, но на фоне звучат упреки его жены Богданы. «Ладно, признаюсь, мы просто хотим видеть тебя в гостях, а тебя клещами из норы твоей не вытащить. Вечно отговорки придумываешь!» «Раньше ночными дежурствами прикрывался, а теперь чем? Дело-то свое открыл. Можешь и выходной сам себе дать». «Дети у меня», — кашусь на братьев. «Неожиданно», — закашливается Врагов. «Ну, «Тогда тем более приезжай», — добавляет после паузы. «Сам знаешь, у нас и так тут детский сад. Одним больше никто и не заметит». Хохочет по-доброму. У Алекса двое мальчиков-близнецов и крохотная девочка. Папкина принцесса. «Я же только мешать их дружной семье буду. Не люблю навязываться». «Двое», — уточняю. «Мне маму их искать надо». Признаюсь, я сам провожу свободной ладонью по карману, куда сунул разбитый телефон Коли. «В памяти наверняка остались номера телефонов их родных, фотографии, еще какая-то информация. Но мне нужен компьютер, чтобы все это достать. И живет врагов недалеко». К нему быстрее можно добраться, чем в мою холостяцкую берлогу, где даже еды нормально нет. Одни полуфабрикаты. Дана с пацанами мне поможет. Отдохнут они хоть и поужинают нормально. Значит, решено. В течение часа будем, радую Алекса. И он отключается, не давая мне возможности передумать. Ранее Ярослава. Я тебя не отпускал, солнышко. На фоне бахает ритмичная музыка, в помещении душно. «Не называйте меня так», — фыркую недовольно. «И вы обещали. Сегодня Новый год, и...» Опираюсь спиной о стену, наслаждаясь спасительной прохладой. Чувствую, как капелька пота стекает к ложбинке груди. Кашусь на часы. «До последнего клиента работай!» Звучит строго, безапелляционно, грубо. «Тебе же нужны деньги? И это работа!» Обслужи шестую вип-кабинку, а потом посмотрим. Оплата в конце вечера. Вдох. Действие на автомате. Вип-кабинкой вечер не ограничивается. Минуты сливаются в часы. Нервы на исходе. Сил давно не осталось. Тело ватное, ноги еле держат, в голове гудит. Очередной взгляд на часы. Все-таки опоздала. Обманула. Смахиваю слезы усталости и вываливаюсь на холод. Морозный воздух отрезвляет, но тут же пробирает до костей. Болеть нельзя, слечь нельзя. Завтра опять ночная смена. Не выйти нельзя. Я словно сломанный робот, но жалеть себя нельзя. Один шаг, и еще вниз по обледеневшим ступенькам. Толчок. Затылок простреливает острой болью. В мозгу будто что-то вспыхивает и взрывается, разлетаясь миллиардами осколков, и уничтожая всё на своем пути. Время поступления. Ушиб головного мозга. Состояние... Обрывки фраз прорываются в мой замутненный разум, словно сквозь слой ваты. Сквозь веки пытается пробиться яркий свет, но глаза открыть больно. Зажмуриваюсь. Нашли её бессознание недалеко от клуба. В клубе не опознали. Администратор сказал, что такая у них не работает. Звучит чуть громче. Документов с собой нет, кошелька и телефона тоже. Голос отдаляется, словно я, вынырнув из воды, опять погружаюсь в глубину. Выдыхаю со стоном. Голова будто не моя, тяжелая. Мысли путаются. Образы плывут. Единственное, о чем я могу думать до последнего всхлипа — «Мальчики, зову Сипла». Кто-то трогает меня за руку, будто прощупывает пульс. «Очнулось? Имя, фамилия?» — заваливает вопросами. «Кому мы можем позвонить и сообщить?» Размыкаю обветрившиеся на холоде губы, издаю слабый хрип и раненой птицей лечу в темную бездну.